«Почему вы не спите?» – глухо спросил Рос Джейдж, не оборачиваясь. Он сидел спиной к костру и бдительно нес вахту, но все же услышал взволнованное дыхание женщины. «Мне есть о чем подумать, милорд. Последние дни получились слишком насыщенные. Чересчур много всего случилось. Своим совсем не хотел, чтобы он сказал, не переживайте, все забудется. Но Рос этого делать не стал». Наверное, от того, что слишком хорошо знал, как это на самом деле все забыть. И все же не зря говорили, будто лорд-канцлер умеет читать мысли. Мне бы очень хотелось поделиться с вами моим умением забывать взамен на крупицу вашего дара, помнить и хорошее, и плохое. В животе у мистрис Эрмаат похолодела от острейшего предчувствия. Если бы... если бы я могла... Что с радостью обменялась с вами, Милорд. Он ничего не ответил, кусал губы и косился на узкий серп луны, но потом решился: Я, сам того не желая, сыграл в вашей жизни роковую роль. И продолжаете играть, Милорд, честно призналась, вдова. Некоторое время они молчали. Рос созерцал тьму, спрятавшуюся в зарослях камыша, а Фейм лорд канцлера. Годам к 60 волосы у него совсем посидеют, появятся залысины, глаза станут еще меньше, и о, ужас появятся отвисшие брыли. Но никто не посмеет назвать лорда Древинджа стариком. Столько в нем силы, воли и энергии, столько желания жить и упрямства, нравится это кому или нет. Мне жаль, но изменить уже ничего нельзя. Я знаю. Добрых вам снов, Феймрилл! Завтра будет тяжелый и долгий день. При всей инстинктивной неприязни к магам, которая после сегодняшнего дня только усилилась, о Мэтре Амрите лорд Джевич вспоминал с теплотой и благодарностью и, пожалуй, жалостью. Старенький волшебник все время бурчал. Жаловался на погоду, соседей, налоги, коллег и покойную жену. Но при этом подопечному своему относился куда как терпеливо. Даже когда Рост тщетной попытки вспомнить все разгромил дедову горницу, он бушевал, орал, крушил лавки и полки, охваченные слепым бешенством. А старичок дожидался во дворе, пока схлынет первая волна негодования и отчаяния. Потом зашел... И, подобрав единственный уцелевший табурет, усевшись посреди разгрома, точно король на троне степенно сказал «В следующий раз ломай все на собственной башке, а поможет. Здоровенный дядька, ведешь себя ровно малолетний неслух. Не стыдно?» Джевинджу стало нестерпимо стыдно. И в дальнейшем он себе такого больше не позволял никогда. Как бы не хотелось взорваться яростью бессилия, Мэтр жил на окраине рама не так давно, что среди местных считался не столько волшебником, сколько достопримечательностью, почти сказочным персонажем. Низенький дедок с пышными букенбардами носил длиннополые сюртуки, атласные жилеты, пестрые галстуки и шляпы с высокими тульями и короткими полями. Причем подобных нарядов у него имелось превеликое множество, чуть ли не по обновке на каждый день. А еще... Мэтр тушился женскими духами и по утрам устраивал обливание ледяной водой. Говорил, что очень полезно для здоровья и обещал приобщить Росса к этой манипуляции, но не успел. Его нашли мертвым с пробитым черепом в одной из подворотин Только чудом Джейвиджа не заподозрили в убийстве. Он весь день подрезал ветки в саду у соседки Мэтра, мистерис Лахми, находясь все время на глазах у хозяйки. Вот почему мэтр Амрит помогал, лечил и заботился о больном незнакомце, а два малолетних выродка жаждали мучить и убивать, при том, что все трое – колдуны. Был ли Амрет в юности таким же злобным скотом, но с годами вся его мизантропия постепенно выветрилась, и он от природы оказался более добросердечен, чем иные волшебники. Теперь уже не дознаться, но загадка осталась загадкой. Делает ли магия людей более жестокими, или эти качества идут рука об руку, как глухота голубоглазых белых котов? Большинство чародеев – существа на редкость зловредные, это прописная истина, от них больше вреда, чем ощутимой пользы. Но, к сожалению, и разочарованию многих не существовало особого рода колдунов, который легко уничтожить, поголовно истребив всех, как пытался сделать ведьмобой. Волшебник может родиться в любой семье, в любом доме, у каких угодно отца с матерью, через много поколений. А где один, там и второй, и не успевший обернуться как запретное знание снова в ходу. Словом, уже довольно давно властители земель и царств поняли, что там, где невозможно полностью победить, там можно и должно загнать неподконтрольную силу в законное русло. Мудрые правители решили, что иметь под рукой пусть не слишком приятных, но весьма изобретательных подданных и плательщиков налогов гораздо выгоднее, чем тайное сообщество идейных и непримиримых изгоев, готовых на любую пакость. Променьшее из двух зол – сытость волков и целость овец, а также худой мир, который лучше доброй ссоры, помнят все, но кому от этого легче? Не Росу Джевиджу и не Фейм Эрмаат, это точно. Небо постепенно стало затягивать тучами, подул холодный ветер, и чтобы окончательно не задубить самому и не дать замерзнуть спящим спутникам, Джейндж подкинул в костер пару бревен топляка. От потока тепла тут же разморело и начало тянуть в сон, поэтому пришлось встать и походить вокруг стоянки, развеивая дремоту. Ему не хотелось снова подвести Фэмрил. Сон для роса давно уже стал врагом. Коварным и безжалостным, с которым невозможно договориться по-хорошему. Сколько не сражайся с ним, никогда не победить. Дожидаясь окончания смены, джевич несколько раз ходил умываться к реке. Делал в уме арифметические расчеты и повторял исторические даты. Кайра и будить-то особенно долго не пришлось. Тут же открыл глаза, едва лорд джевич коснулся плеча. «Уже пора?» «Да». Хмур кивнул тот, сунув парню в руку револьвер и рухнул рядом с Фейм, засыпая в миг соприкосновения ресниц. У этой осени были холодные руки и злые глаза. У нее были ожесточенное сердце и тяжелая поступь. Она с недобрым любопытством наблюдала из камышей, за ничтожными созданиями, жмущимися друг к другу и к золотому цветку огня. Она пила из реки и собирала в курсе туман, решая, каким еще способом испытать людей на прочность. Но так ничего и не придумав, нырнула в темные глубины серды, зарылась у Ил, недовольная и расстроенная. Что еще можно сделать с бездомными, голодными, усталыми и гонимыми? Ну, ничего, ничего. Скоро придет зима. Уж она-то найдет управу на храмах котлецов и вдох упрямец. Глава 6. Старые споры. Как утверждают умные и прочитавшие много книг люди, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. За доброту свою и участливость Кайр Финскотт вознаградился сполна в течение трех последующих дней, вкусив всех прелестей ночевки под открытым небом и блужданий по раскисшим от ливней дорогам под голодное завывание пустого желудка. Одно хорошо обошлось без непредвиденных встреч с опасными личностями. Столь долгожданная сейфара оказалась грязным и некрасивым приложением к угольной шахте. Среди пыльного унылого пространства, утомляющего взгляд полным отсутствием растительности, находился сам рудник с горами отвалов пустой породы, башнями копров и громоздкими паровыми машинами. Вокруг теснились деревянные, сколоченные на скорую руку сараи, потемневшие и полуразвалившиеся. Между ними изъяли обрушившиеся ямы старых полувековой давности выработок, заполненные водой и сгнившими бревнами крепежа. От них в разные стороны до самых дальних холмов и в сторону реки тянулись длинные улицы с домами горнорабочих, бараками, лавками торговцев и конюшнями. Ни постоялого двора, ни гостиницы, в сейфаре, отродясь, не водилось. А зачем? Добытый уголь грузили на барже и каналом увозили на литейные заводы Дианефа. Если сюда кто-то и приезжал, то лишь с деловым визитом к управляющему. Для новоприбывших горных инженеров хозяева предпочитали сразу строить дома. Зато был кабак, где кроме разнообразной выпивки подавали овощной суп и жареную домашнюю колбасу. В скором времени протянут к нам ветку железной дороги и заживем не хуже, чем в Дианефе или Круле», – вещал хозяин, выставляя перед клиентами тарелки с едой. А пока чем богаты, тем и рады, господа. Угощайтесь!